Глава 25. Герцог Получила Сава. Да, только что. Пропустила доставку почты, пришлось забирать из отделения. Если бы они знали, что внутри. Герцог. Все было запечатано. Сава. Да. Герцог, точно, Сава. Точнее некуда. Ножом пакет скрывала. Герцог. Тогда ладно. Сава, ты что так дергаешься? Герцог. Думаешь, они вскрывают почту? Сава, кто? Герцог. Почтовая служба. Сава, нет, это противозаконно, если только ты не террорист. Герцог. Понятно. Сава, а я разве террорист? Герцог. Конечно нет. Сава. То-то же. Я делаю это на благо общества. Герцог. Знаю, и общество будет тебе благодарно. Я благодарен. Герцог. И все же может быть так, что пакет вскрыли, а потом снова запечатали. Сава, Ну, это же я делаю. Не ты. Герцог. Все равно я рискую. В инвойсе указана моя фамилия. Сава, Боже, герцог, ну ты бздун. Герцог. Я не бздун. Сава, Тогда заткнись. Переписка на время прекратилась, текст застыл на экране. Сава, Ты еще здесь? Герцог. Ничего не принимай как должное. Будь осторожна, Сава. Он это заслужил. Герцог, заслужил? Сава, моя ненависть столь сильна, что меня саму приводит в трепет, вдохновляет. Герцог, ты меня вдохновляешь. Сава, и он будет трепетать. Сообщишь, когда будет кончено. Сава, ты узнаешь первым.